Цинизм ненавижу за его общедоступность. Я верю в Бога, который есть в каждом человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, это дело рук Божьих. Я не верю в духов, Но боюсь их. Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. Проклятый XIX век. Проклятое воспитание. Не могу стоять, когда мужчины сидят. Запомни на всю жизнь. Надо быть такой гордой, чтобы быть выше самолюбия. Я говорила долго и неубедительно, как будто говорила о дружбе народов. В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка шедевры Дрезденской галереи. Возле Секстинской Мадонны Рафаэля стояло много людей. Смотрели, о чем-то говорили, и неожиданно громко как бы рассекая толпу, чей-то голос возмутился. «Нет-нет, я вот одного не могу понять. Стоят вокруг, полно народу. А что толпятся? Ну, что в ней особенного? Босиком, растрепанная». «Молодой человек», — прервала монолог Раневская, «эта дама так долго пленяла лучшие умы человечества, что она вполне может выбирать сама, кому ей нравится» а кому нет. Если бы я часто смотрела в глаза Джаконди, я бы сошла с ума. Она обо мне знает все, а я о ней ничего. Ну и лица мне попадаются. Не лица, а личное оскорбление. Пусть это будет маленькая сплетня, которая должна исчезнуть между нами. На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый не может. Еврей ест курицу, когда он болен или когда курица больна. Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза. Оптимизм – это недостаток информации. Погода ваша меня огорчила. У нашей планеты явный климакс, поскольку планета — дама. Я ненавижу зиму, как Гитлера. Какой печальный город Ленинград. Невыносимо красивый и такой печальный. С тяжело-болезнетворным климатом. Журналист интересуется — Кем была ваша мать до ее замужества? У меня не было матери до ее замужества. Разгадывают кроссворд. Падшее существо, пять букв, последнее, мягкий знак. Раневская, не задумываясь. Рубль. Актеры на собрании труппы обсуждают товарища, которого обвиняют в гомосексуализме. Звучат выступления. Это растление молодежи, это преступление. Боже мой, не выдерживает Раневская. Несчастная страна, где человек не может распоряжаться своей жопой. Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм – это не извращение, заявляла актриса. Извращений, собственно, два – хоккей на траве и балет на льду сказка это когда женился на лягушке а она оказалась царевной а быль это когда наоборот вот женишься алешенька тогда поймешь что такое счастье да да но поздно будет раневская всю жизнь прожившая одна говаривала семья это очень серьезно семья человеку заменяет все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 Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик. Киногруппа, в составе которой находилась Фаина Раневская, с утра выехала за город на натуральные съемки. Предстояла большая работа, нужно было много успеть за день. У Раневской же, как назло, случилось расстройство желудка. По приезде на площадку она сразу направилась к выстроенному на краю поля дощатому сооружению. «Аппаратура давно установлена, группа готова к съемкам, а артистки нет и нет». Режиссер нервничает, глядит на часы, оператор стучит ногами. Актриса не появляется. Орут, думая, что с ней что-то случилось. Она отзывается, кричит, что с ней все в порядке. Наконец, после долгого ожидания дверь открывается, и Раневская, подходя к группе, говорит... Братцы, вы мои, знали бы вы, сколько в человеке дерьма? Раневская, как и очень многие женщины, абсолютно не разбиралась в физике и однажды вдруг заинтересовалась, почему железные корабли не тонут. Как же это так? допытывалась она у одной своей знакомой инженера по профессии. Железо ведь тяжелее воды, а чего же тогда корабли из железа не тонут? — Тут все очень просто, — ответила та. — Вы ведь учили физику в школе? — Не помню. — Ну хорошо, был в древности такой ученый по имени Архимед. Он открыл закон, по которому на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной воды. — Не понимаю, — развела руками Фаина Георгиевна, — но вот, к примеру, Вы садитесь в наполненную до краев ванну. Что происходит? Вода вытесняется и льется на пол. От чего она льется? От того, что у меня большая жопа, догадалась Раневская, начиная постигать закон Архимеда. От долгой носки юбка у Раневской стала даже просвечиваться. По этому поводу она заметила Напора красоты не может сдержать ничто.